Оно принимает этих стариков с ритуалом приветствия и все такое. Одного из этих резидентов я узнал. И у него не было в отношении нас враждебных намерений, наоборот. Я думаю, мы обязаны этим двум китам жизнью. У меня нет слов. Они вас прикрыли. Господи, Лиссия, что я слышу? Такое очеловечивание из твоих уст. После того, что случилось за последние три дня, я верю уже всему. Прикрыли это все-таки слишком». Хотя да, я думаю, что это они удержали остальных на отдалении. Им не нравились нападавшие. С некоторой осторожностью можно заключить, что заражены только мигранты. Резиденты вели себя мирно. Казалось, они понимали, что остальные не в своем уме. Делавер задумчивым видом почесала нос. Это подходит. Я хочу сказать, много животных исчезло на пути из Калифорнии в открытом море. То, что их изменило, следует искать именно там. В глубоком синем море, далеко-далеко от суши. Но что именно? — Это мы узнаем, — сказал Джон Форт, внезапно появившись перед ними. Он придвинул стул и сел рядом. И еще до того, как эти типы из правительства доведут меня до безумия своими звонками. — Я кое-что вспомнила, — сказал Делавер за десертом. Касатки участвовали в деле с удовольствием, а вот большие киты наверняка нет. — С чего ты взяла, — спросил Эмилет. — Ну, — сказала она, набив рот шоколадным муссом, — представь себе, что ты должен что-нибудь с разбега таранить и переворачивать. Или падать на что-нибудь угловатое. — Ты же сам можешь пораниться. — Она права, — сказал Форд. — Животное не станет рисковать, если этого не требует защита потомства. Он снял свои очки и тщательно их протер. — А что, если нам немного пофантазировать? — Что, если все это было акцией протеста? — Против чего? — Против китобойного промысла. Китобой и раньше время от времени подвергались нападению, — сказал Форд, — когда охотились на детенышей. Энвек отрицательно покачал головой. Ты сам в это не веришь. Это была попытка. Неудачная. До сих пор неизвестно, понимают ли киты вообще, что такое китобойный промысел. — Ты хочешь сказать, они не понимают, что на них охотятся? — спросила Долавер. — Глупости? Энвек закатил глаза. Они совсем не обязательно усматривают в этом систему. Гринды терпят бедствие всегда в одних и тех же бухтах. На Парежских островах рыбаки сгоняют кучу целых стада и без разбору забивают их железными ломами. Настоящая бойня. В Японии, в Хуто, собивают афалин и морских свиней. Из поколения в поколение и животные уже должны бы знать, что их ждет. Но они все равно возвращаются в те же места. Это не свидетельствует о наличии особого разума, — согласился Форд. — Но ведь и мы в полном сознании вырубаем леса и загрязняем атмосферу. Тоже не говорит о наличии у нас особого разума, а? Деловер соскребла с тарелки остаток шоколадного мусса. — А ведь верно, — сказал через некоторое время Энн Эвек. Что верно? — То, что сказала Лисия. И ты могли пораниться, прыгая на лодке. Говорю же вам, они обезумели. ты им промыли мозги? Да перестаньте вы фантазировать, кто во что гораст. «А если дело все-таки в отравлении?» — предположил Эновек. «РСВ — вся эта дрянь? Если эта зараза сводит животных с ума?» «Нет. Они выражают протест», — продолжал потрунивать Форд. «Исландия подала заявку на китобойную квоту. Японцы их убивают. И даже мака снова хотят бить китов. Вот в чем дело». Он ухмыльнулся. «Видимо, киты прознали об этом». Для руководителя научной комиссии ты что-то слишком мароничен, сказал Эновик. Хоть тебя и считают серьезным ученым. Мака? эхом повторила Делавер. Племя Нучанальс, пояснил Форд. Индейцы на западе острова Ванкувер. Они уже несколько лет пробивают себе право на китобойный промысел. Они что, с луны свалились? Попридержи свое цивилизованное негодование. Мака в последний раз били киток в 1928 году! зевнул Энновик. У него слепались глаза. И вовсе не они привели китоп на грань баниранной. Для мака речь идет об их традициях и сохранении их культуры. Ремесло китобой для них традиционно, а из-за запрета уже ни один мака не владеет этим ремеслом. И что теперь? Хочешь есть — иди в супермаркет. — Не перебивай благородную адвокатскую речь Леона, — сказал Форд и подлил себе вина. Деловер уставилась на Энвика. Что-то в ее глазах изменилось. Пожалуйста, только не это, — подумал он. То, что у него индейская внешность, очевидно.